Это и было осуществлено Дуровым. Находясь под беспрерывным нашим наблюдением, Дуров, несомненно, во время внушения сделал гримасу смеха, и в то же время никакого шевеления губ, как и ранее, не производилось. Несмотря на это, собака тотчас же после сделанного внушения с прежней яростью набросилась на чучело с громким лаем. Было сделано предположение, что собака при делаемых внушениях руководится движениями глаз внушающего лица. Ввиду этого предложено было Дурову повторить опыт с вырыванием платка из правой руки ше, но с тем, чтобы внушение было произведено при завязанных глазах. С этим мы перешли в другую комнату. Опыт был сделан таким образом, что предварительно глаза Дурова были завязаны наглухо платком. Собака Пикки была им приглашена сесть на стул, и затем началось обычным путем сосредоточения на процессе действия, долженствующего состоять в том, чтобы животное подбежало к ше и взяло платок из его рук. Никакого шевеления губ при этом не производилось. И тем не менее внушение при завязанных глазах осуществилось, как и в первый раз. Собака тотчас же вскочила со стула, подбежала с быстротой у молнии к ше и выхватила зубами платок из его рук. К приведенным опытам я не делаю особых пояснений. Сами по себе эти опыты настолько поразительны, что они заслуживают внимания безотносительно к тем или иным комментариям.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 спокойно могли от нее улететь. Прежде всего необходимо указать на некоторую аналогию опытов, произведенных собакой лордом, с теми опытами, которые производились над лошадьми. Аналогия заключается в том, что у краля лошади отбивали результат определенного арифметического действия соответствующим количеством постукиваний копытами, тогда как в опытах с лордом дело шло о подсчете арифметического же действия с помощью лая. Разница, кроме этого способа обозначения, заключалась, однако, в том, что у краля дело шло не только о простых арифметических действиях, но и об извлечении корней. Но нельзя не принять во внимание, что при недоступности для собаки извлечения корней она оказалась бы в одинаковом положении, как и при недоступности для нее счета. И потому, хотя опыты извлечения корней с лордом не ставились, но более чем очевидно, что если бы эти опыты были поставлены таким же точно образом, они, несомненно, удавались бы, как они удавались и в опытах с лошадьми краля, ибо самый результат задачи экспериментатору все равно был бы известен. Количество же отбиваний копытами лошадьми в конце концов было сравнительно невелико, как невелико было и количество отлаиваний лордом. Пока мы ограничимся этими сопоставлениями и не пойдем дальше в наших рассуждениях. Что касается опытов, проделанных собакой Пикки, то они представляют совершенно иную постановку. Дело идет здесь о выполнении животным определенных заданий в форме более или менее сложных действий, причем ему делалось соответственное мысленное внушение, которое и выполнялось животным согласно заданию. Разница ясна. Если в первом случае дело идет об опытах, в которых может идти речь о математических способностях животного по отношению к королевским лошадям, это объяснение и применялось как самим Кралем, так и известным психологом Клопаредом. То во втором случае опыты могут относиться только к мысленному внушению. Если исключить гипотезу пользования теми или иными знаками, которая опять-таки исключалось соответствующими контрольными опытами, как, например, завязывание глаз экспериментатору, Вот почему эти опыты показались мне с самого начала и более интересными, как осуществляемые в новой обстановке и более ценными в научном отношении. Сколько мне известно, других таких опытов над животными не производилось. И так как опыты мысленного внушения над людьми в общем были мало плодотворны и до сих пор дали, вообще говоря, не вполне решительные результаты, то естественно, что осуществление этих опытов на животных открывает новые возможности в исследовании вопроса о мысленном внушении чисто лабораторным путем. Спрашивается, что следует сказать по поводу этих опытов, как следует их понимать? «Прежде всего я хотел бы установить, что разговорами о заданиях собака не могла руководиться». Ибо не говоря о том, что все разговоры на эту тему происходили с особыми предосторожностями, и вообще мы избегали всего того, что дало бы возможность собаке руководиться в этом отношении какими-либо знаками или словесными указаниями, все опыты, произведенные лично мной, осуществлялись без всякого предварительного разговора о том или другом задании опыта и без посвящения в сущность задания. не Дурова ни кого-либо другого. Таковы, например, два опыта, произведенные первоначально на моей квартире, и все опыты, осуществленные мною уже в Москве, и даже в отсутствие самого Дурова за время двух моих поездок. Таким образом, это объяснение отпадает само собой. После первой серии опытов мне представлялось возможным допустить лишь одно объяснение. Это то, что собака. Пикки отличается поразительной способностью примечать. Так возможно было предположить, что собака приучена к опытам исполнения задуманного действия после того, как в ее глаза всматривался в течение известного времени экспериментатор, думая о подходе собаки к предмету, о форме самого предмета, он невольно соответственным образом смещал свои главные оси что и улавливалось собакой. Последняя, будучи приучена ранее дрессировкой к исполнению и послушанию, еще оставаясь под взором экспериментатора, начинает проявлять некоторые признаки беспокойства, а освободившись, тотчас же приступает к выполнению задания. Интересно при этом отметить, что собака Пикки по исполнению внушения бросается с со стула, и проявляет все признаки волнения в своих действиях, пока не выполнит задание, после чего тотчас же успокаивается. На самом деле вышеуказанные автоматические движения глаз вполне допустимы, ибо, например, при опытах с сосредотачиванием на определенном действии, связанном с известным интересом, как доказано у нас опытами, могло быть констатировано автоматическое смещение пальца руки в приборе Соммера в сторону представляемого движения, хотя для самого лица это смещение остается незамечаемым. Отсюда казалось бы естественным признать такое объяснение вполне удовлетворительным для вышеуказанных опытов. Под это объяснение можно было бы, пожалуй, подвести и проделанные у меня опыты с собакой «Лордом». Что эта собака простого счета в смысле сложения показываемых цифровых знаков не знала, это факт, который вытекал из сделанных мною проб в этом отношении, не давших никаких положительных результатов. Но стоило только сосредоточиться экспериментатору на умственном счете, хотя бы обратясь к ней спиной, как собака начинает считать верно. Можно предположить, что сосредоточение на умственном счете приводит к незамечаемым самим считающим лицом движениям головы, которые без особого обращения внимания на этот предмет не замечаются посторонними, тогда как дрессированная собака, готовая к выполнению определенного ей знакомого задания, их легко могла бы приметить. При этом нельзя не принять во внимание особой чуткости и наблюдательности собак вообще, быть может, значительно более выраженной, нежели у человека. Словом, дело могло идти здесь о тех же явлениях, которые известны при условиях опытов с так называемым отгадыванием мыслей при соприкосновении индуктора с отгадчиком. Разница лишь в том, что при последних опытах Дело идет об улавливании движений с помощью осязания, тогда как при опытах с мысленным внушением дело сводилось бы к улавливанию движений с помощью зрения. Не отрицая допустимости такого объяснения, однако, нельзя забывать, что этим путем нельзя объяснить того обстоятельства, что собака-лорд не могла считать более девяти, А между тем, казалось бы, вполне естественно, что если бы собака в этом случае руководилась едва улавливаемыми движениями головы, то она должна бы считать точно таким же образом и далее девяти, чего, однако, не происходило. С другой стороны, приняв во внимание это объяснение, нельзя было бы понять, каким образом собака Пикки, не имевшая возможности пользоваться подобными знаками в форме незамечаемых самим экспериментатором движений глаз в том опыте, который производился с завязанными глазами экспериментатора, тем не менее выполняла задание вполне удачно. Необходимо при этом исключить и предположение о том, что в опыте с внушением наброситься на чучело собака руководилась мимикой лица индуктора, ибо тот же опыт был повторен спустя некоторое время таким образом, что Дуров намеренно во время внушения искажал свое лицо искусственной улыбкой, и, несмотря на это, опыт оказался вполне удачным, ибо собака в точности выполнила внушаемое задание. То, что все мои опыты были произведены по заданию, известному только мне одному, Некоторые же были произведены в отсутствие Дурова и других сторонних лиц, должно быть, в свою очередь, учтено скептиками соответственным образом.